А вонючую скотину, перерожденца, за стол усадили. Да Терентий Петрович, да как вы считаете, да неугодно ли ржаве. Напоили, накормили, потом что и та осерчали, выкинули его на снег, как мешок. По делам, конечно. Вору и мука. Да ведь и с Бенедиктом они так же посмеялись, да и выставили, не хлебавши. А еще старик-то говорил. На небе и в грудях, — говорит, — одно и то же, и ты это запомни. А на небе-то что? На небе мрак, да метель, да вихри мятежные, а в летнее время звезды, корыто, да миска, да хвощи, да ноготки, да пупок, да сколько их еще. А все они, — говорил, — в книгу записаны. А книга та за семью воротами. А в той книге сказано, как жить, а только страницы все перепутаны. И буквы не наши. А ищи, — говорит, — Пушкин искал, и ты ищи. Да уж я ищу, уж сколько народ перетряхнули. Феофилакт, Малюта, Зюзя, Ненила, Заика, Мафусаил с Чурилой, близнецы братья, Осип, Револьт, Евлалия. Авенир, Маковей, Зой Гурьевна, Януарий, Язва, Сысой, Иван Елдыин. Всех крюком зацепили, по полу протащили. Все за столы, за табуреты цеплялись. Все истошно вопили, когда на лечении то их забирали. — Нет, дескать, не надо! А как же не надо-то? Ведь сказано, книг дома не держать, а кто держит, не прятать. А кто прячет, лечить. Потому что распустились при Федоре Кузьмиче, слава ему. А кто ж главную книгу зажал и держит? Главную-то, где сказано, как жить? Вот у Клоп Ефимовича были же книги с не нашими буквами. На виду две дюжины сухих и чистых. Не там ли алмазная запись? Да, нет, говорит, за семью воротами в долине туманной. Значит, думай, Бенедикт.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 А вон те каким-то разговором обменялись, да в дом, до да ворота запирать. Венедикт привстал в санях, высматривал знакомых, промелькнул, как колесо полторак, да и нет его. Он на трех ногах, его разве догонишь? Вон бабу под локти ведут. Сама идти не может, рукой себя в грудь бьет, вскрикивает Ахти мне, да ахти мне, да все оседает. Что такое? Константин Леонтьич! крикнул бенедикт стой константин ленонович о чем волнение константин Леонтьевич, расстроенный без шапки зипун не на ту пуговицу застегнут не своим голосом только что объявили год високосный как опять да да мы все так расстроены нас пораньше отпустили от чего же это взволновался бенедикт